Глава 6. Гупи потянулся за автоматом. «Э, нет, братишка!» Рикошет выхватил калашников у него из-под руки. «С этим пока повременим!» «Да вы совсем сдурели!» Гупи от возмущения едва на месте не подпрыгнул. «Хотите, чтобы я шел с вами к саркофагу без оружия?» «Не кипятись, братишка, не кипятись!» Помахал перед его носом рукой рикошет. «Оружие своё ты получишь, когда мы убедимся в чистоте твоих помыслов». «А что вас в этом убедит? Черный пёс, который перегрызёт мне глотку». «Ну зачем же так?» Вроде как сукоризный посмотрел на гуппи Рикошет. «У нас хорошая команда. Вокруг всё пока тихо. Случится, что мы тебя прикроем». «Я предпочитаю сам себя прикрывать. Так, знаешь ли, оно надёжнее». «Понимаю». Рикошет повесил автомат гуппи себе на плечо. Затем поднял его разгрузочный жилет и пояс с пистолетами. Оценивающий взвесил на руке и кинул своему приятелю мухе. «Но пойми и ты нас. У тебя есть отличная гарантия собственной неприкосновенности. Твоя жизнь для нас, можно сказать, дороже собственной. А что помешает тебе, воспользовавшись случаем, расстрелять нас из автомата?» Рикошет щёлкнул пальцами. «Вот то-то и оно. Так что бери, братишка, рюкзачок». «Хорошо, давай договоримся, когда ты вернёшь мне оружие». Гуппи уже уяснил, что Рикошет в этой пёстрой команде главный, ну или, по крайней мере, считает себя таковым. Так что любые переговоры следовало вести с ним лично. «Когда доберёмся до Дэд-Сити?» «Вы собрались идти к ржавому лесу через Дэд-Сити?» «Так оно, конечно, быстрее, но через милитари спокойнее будет». «Через милитари нас скрешники не пропустят». Уж очень их Вервольф со своим приятелем разозлил. Так что идём через Дэд-Сити. Этот вопрос не обсуждается. А что, если раньше... Если раньше станет горячо настолько, что потребуется ещё один ствол, я отдам тебе оружие. Всё?» Гуппи поднял с земли рюкзак и закинул его на спину. «Муха, вперёд!» Второй моноличик сверился с показаниями датчиков, кивнул сам себе и уверенно зашагал вперёд, прокладывая путь остальным. Хвост ему тут же пристроился Вервольф. За грешником двое вояк, которым, видно, уже успели втолковать, что по зоне иначе не ходят. Рикошет повёл стволом автомата, предлагая Гуппи занять место за американцами. Сам монолитчик встал замыкающим. «Ты мухе доверяешь?» – негромко спросил у своего конвоира Гуппи. «Я три года его знаю», – ответил Рикошет. «Я не о том, насколько он хорош как проводник». «А в чём проблема?» «Я бы обогнул янтарь по другому берегу. Он чище». «Муха всё правильно делает. Нам на этом берегу ещё троих человек прихватить надо». «Кто такие?» «Отмычки. Мы их неподалёку от твоего схрона оставили, чтобы под ногами не путались. Кстати, гупи, отмычкам совсем не обязательно знать о цели нашего путешествия. Они ведь всё равно, скорее всего, не дойдут». «Что ты им сказал?» «Сказал, что идём в ржавый лес за дорогими бирюльками». «А они что?» «Обрадовались?» «Что, совсем глупые?» «Первая ходка». Да, эти точно до конца не дойдут. Хорошо, если кто хотя бы до Припяти дотопает. Впрочем, Гупита то что до этого? Он собирался слинять ещё раньше, как только оружие получит. Мысленно он уже выстроил совсем неплохой план. Перед Дэд-Сити Рикошет вернёт ему автомат. В городе начнётся перестрелка. Этой к гадалке не ходи. Во время суматохи можно будет затеряться среди развалин, а потом потихоньку, осторожненько выбраться как крайне и рвануть на милитаре. Грешникам был нужен Вервольф с приятелями. Отлично! Гупи расскажет, куда они направляются, а сам даст задний ход и через агропром к бару Сталкер. Отмычки оказались хуже, чем представлял себе Гупи. Он услышал их еще до того, как увидел. Трое молодых ребят стояли на прогалинке, беззаботно покуривали и травили анекдоты, хохоча во всю глотку. Автоматы у двоих были за спинами. Третий вообще задумался поставить под дерево, точно подпорку свою новенькую, ладненькую, как будто ещё в заводской смазке Эмсвилд. Хорошая, кстати, винтовка, только патронов для неё не найдёшь. Одетые отмычки тоже с иголочки. Маск-халаты-невидимки, каски, как у американцев, с убирающейся в подшлемник защитной маской, ботинки с грязи отталкивающим, нанопокрытием и шнуровкой едва не до колена. Всё чин-чином. И все трое самоуверенные до идиотизма. А Муха молодцом оказался. Подошёл и, не говоря ни слова, первому отмычки в зубы дал так, что тот скопытился. С разворота второму в челюсть заехал. Третий попытался убежать, но и ему Муха дал пинка под задницу. Молодец. Этих, если прямо сейчас не начнёшь учить, так они и до Дэд-Сити не дойдут». «Встали, придурки!» – рявкнул Муха. «Построились!» Отмычки проворно поднялись на ноги и, утирая кровь, встали плечом к плечу. «Оружие где?» – рявкнул Муха на того, что винтовку у дерева оставил. И снова в морду. Отмычка схватил винтовку и, хлюпая расквашенным носом, встал в строй. «Почему оружие на предохранителях? Вы что, решили тут пикник устроить?» «Пикник на обочине», — усмехнулся сталкер. Отмычки защелкали предохранителями. «Ты где таких сыскал?» — тихо спросил Гупи у рикошета. «В баре у Карапета. Мы там всегда новичков в свой клан вербуем. Этих я едва увидел, сразу понял то, что надо. А не прикинь, Гупи, собирались сами в зону за бирюльками идти. Прикупили у какого-то ловкача карту агропрома месячной давности и решили туда отправиться». «Таких и не жалко даже». Согласился Гуппи. Всё равно сдохли бы. «Так, господа балбесы...» Муха встал перед отмычками, как сержант перед новобранцами. «Представляю вам нового члена нашей команды, заслуженного сталкера Гуппи. Относиться к нему следует со всем уважением, которое заслуживает старший товарищ. Каждое его слово для вас — закон. Каждый приказ подлежит немедленному исполнению». Это Гуппи понравилось. «А теперь Гупи, повернулся Муха к сталкеру. Позволь представить тебе наших салаг. Трепло? Муха начал с того, что с Эмсвилдом. Слоник и фондю. А почему фондю? Поинтересовался Гуппи, догадавшийся, что окрестил новообращенных сталкеров никто иной, как всё тот же Муха. На фуфло похоже, но звучит интеллигентнее, ответил Муха. И снова обращаясь к отмычкам. Так, быстро похватали шмотки, дальше двигаемся. Гупи посмотрел на ПДА. 10 минут пятого. Через три часа темнеть начнёт. Отряд снова выстроился в колонну. Теперь следом за мухой шёл слоник. Затем Вервольф и фандю. Трепло занял место в хвосте. Муха вёл группу грамотно. Он взял левее того места, где находился схрон Гупи. Так и от озера дальше им можно деревню обогнуть, в которой Гупи накануне бирюльки собирал. Сегодня там в каждом дворе по три-четыре зломных тварей. И не считая всякой мелочи. Большинство встречающихся на пути ловушек муха определял на глаз. Когда возникали сомнения, сверялся с датчиком аномалий, в крайнем случае посылал вперёд слоника. Особенно Гупе понравилось то, что Муха ни разу не начал кидать перед собой болты. Толку от этого мало. Те аномалии, что можно зафиксировать с помощью брошенного болта, как правило, и невооружённым глазом видно. Неофитам страшно нравится прощупывать путь, кидая перед собой болты до гайки. Гравитационная линза очень эффектно отстреливает брошенный болт в сторону. Жарко бросается на кусок железа и ещё в полёте превращает его в расплавленную каплю металла. Разрядник может красиво ударить в болт молнией. Опытные проводники, как правило, кидают болты только для того, чтобы произвести впечатление на туристов. Живность на пути им, по счастью, попадалась пока не опасная. Плоть похрюкала и пристроилась было в хвост отряда, но после короткой очереди отвязалась. Чуть больше пострелять пришлось, когда штук пять слепых псов из леса выскочили. ДЖФы заранее предупредили о приближении собак и встретили их дружным огнём из восьми стволов. Четырёх собак уложили на месте. Одна уползла в кусты, волоча задние ноги, и там, скорее всего, и сдохла. Последней собаке удалось уйти. «Они пока без хозяина», — сказал, перезаряжая дробовик Вервольф. «Разве у слепых псов бывают хозяева?» Удивился Гейтс. «А вас этому не учили?» Усмехнулся, глянув на американца, грешник. «Бывает, что стаю слепых псов чернобыльский пёс под контроль берёт. Вот тогда с ними трудно сладить. Чёрный пёс в сторонке стоит и как генерал всеми действиями слепых псов управляет. Мало того, он ещё и прицел сбивать умеет». «Как это?» Спросил Шрек. «А вот так. Ты вроде бы поймал пса на мушку, нажал на курок, А в последний момент рука дёрнулась, и поля в сторону ушла. «Сказки это», — усмехнулся Фондю. «Будут тебе сказки, когда пёс за яйца схватит», — мрачно пообещал Вервольф. Перезарядив оружие, двинулись дальше. «Где ночевать, думаешь?» — не оборачиваясь, спросил у рикошета Гупи. «За деревней есть поле. До первого взрыва на нём коноплю выращивали». «Врёшь!» — не поверил Гупи. Посёлок, который тут при советской власти был, назывался совхоз Красный Коноплевод. Честно, я сам на карте видел. Теперь там полынь какая-то красно-синяя по пояс. На другом конце поля в Перелеске стоит старенький автобус. Чёрт знает сколько стоит. А такое впечатление, что с каждым годом только новее становится. Краска на нём блестит, все стёкла на месте, сиденья кожи скрипучие обтянуты. И травка вокруг него, как полагается, зелёненькая. Кто-то из ребят говорил, что автобус этот находится на участке, где действует эффект обратного времени. Так или нет, не знаю. Но только место это безопасное. Я сам в нём пару раз ночевал. В первый раз нарочно стекло разбил и сиденье ножом изрезал. Через полгода вернулся. Никаких следов. Всё равно аномалия. Многозначительно изрёк Гупи. В его представлении любая аномалия таила в себе опасность. Ежели не явную, так значит тайную. Ежели не смертельную, так зловредную. «Аномалия, аномалия и рознь!» Не согласился Рикошет. «Монолит, он ведь тоже аномалия!» «Ты мне про монолит лучше и не говори!» Обречённо вздохнул Гупи. «А в автобус этот я всё равно не полезу!» «Как хочешь!» Безразлично пожал плечами Рикошет. «Можешь под кустом уснуть, а я поставлю вервольфа тебя охранять!» «Знаешь, как он после этого будет тебе признателен!» Гуппи только засопел в ответ. Рикошет, зараза, прав. Не в том он сейчас положении, чтобы ещё и врагов себе наживать. Они уже обогнули злосчастную деревеньку, кишащую монстрами, когда следом за ними увязалась пара зомби. Гуппи видел, как по обезьяне, согнув спины и опустив руки едва не к самой земле, мертвяки перебегали от куста к кусту, следуя параллельным с ними курсом. Так зомби ведут себя, когда напасть собираются. Зомби притаились так неумело, что заметить их мог даже слепой. Однако никто не поднимал тревогу. Гуппи тоже не стал кричать о своём открытии. Оружие у него отобрали, пообещав позаботиться о его безопасности. Ну так пускай заботятся. А сам Гуппи с парой безоружных зомби мог справиться даже голыми руками. Зомби сопровождали отряд с полкилометра. Наконец, один из них решился атаковать. Он пристроился к хвосту колонны, быстро догнал идущего последним трепло и, прыгнув на спину, повалил отмычку на землю. Парень заорал так, будто ему шило в зад воткнули и, сдуру надавив на гашетку, выпустил разом боймы, едва не уложив при этом рикошета с губи. «Ты что творишь, мать твою?» Зло выругался рикошет. «Совсем охренел?» И, подбежав к треплу, которого старательно драл зомби, как следует наподдал ему ногой по ребрам. Отмычка, видно, решил, что ему точно конец пришёл и заорал ещё громче. «Нет, ты видел такого дурня?» – спокойно спросил рикошету Гуппи. «Позволил зомби со спины напасть». Мертвяк тем временем разорвал на отмычке халат, под которым оказался новенький бронежилет. Парень был отлично экипирован, и пока, при том, что бой проходил с явным преимуществом мертвяка, единственной травмой, которую получил Трепло, была прокушенная щека. Но парень орал не столько от боли, сколько от страха, а может быть и от омерзения. Действительно, неприятно видеть прямо перед собой гниющую морду зомби с облезшей кожей, торчащими зубами и провалившимися глазницами, из которых сочится сукровица. «Идите-ка сюда!» – махнул рикошет двум другим отмычкам. И когда те подошли, указал на борцов. «Смотрите, вот что бывает с теми, кто на маршруте хлопает ушами по щекам». «А может, ему помочь?» – не очень уверенно спросил Фандю. «Думаешь, стоит?» – изображая неуверенность, наморчивал лоб Рикошет. «Ясно», – догадался Гупи. Муха и Рикошет устроили это представление в педагогических целях. Видно, также они натаскивали своих учеников в лагере в Тёмной долине. «Ладно, ребята, мы тут сами разберёмся», – сказал отмычкам Муха. «А вы найдите и пристрелите второго мертвяка. Задача ясна? Пять минут на выполнение!» Отмычки выставили стволы перед собой и, настороженно оглядываясь по сторонам, двинулись вперёд. «Страхуй меня!» – серьёзно сказал приятелю Фондю. Тот также серьёзно кивнул в ответ. Гупи едва не рассмеялся, глядя на них. Отмычки шли в сторону, прямо противоположную той, где за кустом притаился мертвяк. Рикошет присел на корточки и щёлкнул пальцами, чтобы обратить на себя внимание трепла. «Ну, как себя чувствуешь?» Трепло только что-то невнятно промычал в ответ. Взгляд у него был настолько безумный, что его трудно было назвать человеческим. «Эй!» Рикошет ткнул зомби пальцем в глазницу, и как только тот повернулся к нему, ударил прикладом автомата. Затем ещё раз, ещё, ещё. Со сухим треском сломались остистые отростки позвонков. Голова зомби слетела с позвоночника, ударилась о ствол дерева и, продолжая скалиться и скрипеть зубами, упала на оранжевую траву. Ликошет поднялся, тщательно вытер приклад от рову и с тоской посмотрел вслед уходившим всё дальше отмычкам. «Вервольф! Верни этих недоумков и покажи, где сидит зомби!» Каждый охотник желает знать. Грешник сплюнул под ноги, сунул сигарету в зубы, передёрнул затвор дробовика и пошёл за отмычками. «Всё верно», — отметил про себя Гупи. «Отмычками разбрасываться не стоит, они ещё пригодятся». «Ну, а ты долго ещё лежать собираешься?» Склонился рикошет над треплом. Отмычка, тихо поскуливая, стал вылезать из-под мертвяка с корюченными, поломанными пальцами вцепившегося в обрывки его маска-халата. Освободившись, он перевернулся на живот и быстро-быстро пополз. Потом вдруг скочил на ноги и принялся охлопывать себя ладонями, как будто сбивал пламя. «Да что с тобой, трепло?» Недоумевающе уставился на него муха. «Мерзость!» Сдавленно пробормотал отмычка. «Какая мерзость!» «А чего ты тогда в зону полез? Чистоплёй!» Презрительно бросил муха и отвернулся. Вервольф тем временем вернул назад увлёкшихся охотой отмычек, подвёл их к прятавшемуся за кустом зомби и красивым выстрелом от бедра снёс мертвяку голову. К удивлению Гупи, рикошет не поставил трепло в середину колонны, а оставил его в хвосте. Видно, монолитчик был уверен, что теперь-то отмычка будет глядеть в оба. «Гуппи! А, Гуппи!» Негромко кликнул сталкера трепло. Чего тебе? Не оборачиваясь, буркнул Гупи. Мертвяк меня покусал, щеку прокусил. И что? Я теперь тоже зомби стану? С какого? Ну, ведь если зомби укусит, вирус в кровь попадёт, Рамеру насмотрелся. Ну, видел, конечно, классика. Дурак. В каком смысле? Ромеро выдавал сказки для взрослых. Да? Тех зомби, что он в кино снимал, на самом деле не существует. А как же тот, что он на меня напал? Это то, что зона может сделать с человеком. Кстати, не худший вариант. Их называют зомби просто потому, что надо же как-то называть. А кто они такие на самом деле, да чёрт их знает. В любом случае, самое плохое, что тебе грозит после укуса мертвяка, это заражение. Так что, когда остановимся, как следует обработай рану антисептиком. Да и зашить бы не мешало. И лучше больше не попадайся, зомби, на зуб. А то ведь в другой раз рядом рикошета может и не оказаться. «Он напал неожиданно! Откуда я мог знать, что он у меня за спиной?» На этот по-детски глупый вопрос Гуппи отвечать не стал. Потому что ответ мог быть только один. Ежели человек не чувствует, что у него за спиной происходит, значит он уже не жилец. В отличие от репла, Гуппи точно знал, что этот парень из зоны уже не вернётся. Двое других, скорее всего, тоже здесь останутся, но этот – сто процентов. До поля, к которому вел отряд муха, Гуппи никогда не добирался. Нечего там делать, подсказывала ему интуиция. А когда они, наконец, вышли на окраину поля, Гуппи смог воочию убедиться в том, насколько был прав, доверяя своему шестому чувству. Может быть, рикошет не трендел, и в былые времена на поле действительно росла конопля, из семян которой масло давили, а из сухих стеблей вязали веники. Ныне же вся огромная площадь, окружённая редким перелеском некогда возделываемой земли, была оккупирована невиданной растительностью с широкими листьями тёмно-пурпурного цвета, с зубчиками по краям, будто у крапивы, с мясистыми извивающимися стеблями и длинными гибкими усами которыми они цеплялись друг за друга, чтобы подтянуться повыше. Вся эта огромная растительная масса постоянно двигалась, вздымалась и шуршала, словно гигантское, бесформенное тело обожравшегося монстра, которого мучили скопившиеся в кишечнике газы. Заброшенные поля, заросшие мутировавшей растительностью, были едва ли не самыми опасными местами. Среди буйства обезумевшей растительности не всякую аномалию приметишь. Гравикоцентрат или жарка, те наоборот отмечают свое присутствие поломанными стеблями и сожженными листьями. А скажем, в разрядник или в чертову паутину влететь можно за милую душу. В зарослях любая тварь могла поджидать в меру беспечную жертву. А кроме того, и сами растения, то ли изменившиеся под воздействием радиации, и еще бог знает каких мутагенных факторов, то ли вовсе занесенные в зону из других пространств и миров, могли представлять собой немалую опасность. Даже если забыть о плотоядных растениях, листья и стебли мутантов могли оказаться покрытыми стрекательными клетками, вырабатывающими кислоту, а то и того хуже быстродействующий токсин. Но и в довершение прочего, пыльца таких растений могла вызвать тяжелейший приступ аллергии. Диггер рассказывал, что как-то раз, спасаясь от невесть с какого перепугу, забредшего на агропром псевдогиганта, вышел с тремя отмычками на край поля, заросшего мутировавшими подсолнухами. Знал, что не стоит это делать, но выбора не оставалось. И, как назло, сильный ветер подул со стороны поля. Такой сильный, что видно было, как красноватая пыльца летит, ухватившись за его космы, завиваясь петлями. Один из отмычек весь багровыми пятнами пошёл, а другой начал волдырями покрываться и дышать тяжело со свистом, как осматик. У самого Диггера глаза стали слезиться так, будто он мешок самого ядерного лука перечистил и мелко нашинковал. От псевдогиганта они в тот раз ушли, а вот отмычка, что опухать начал, умер прежде, чем группа до схрона добралась. Как рассказывал Диггер, у парня гортань распухла так, что он задохнулся. Муха повёл отряд в обход поля. Он шёл уверенно, будто не раз уже ходил этим маршрутом, но мелкие, едва уловимые признаки подсказывали опытному наблюдателю, что моноличик здесь впервые и выбирает дорогу, основываясь на чём-то очень подробном рассказе. Тогда выходит, Рикашет тоже соврал, когда сказал, что ему уже доводилось ночевать в изострявшем во временной аномалии автобусе. Ладно, посмотрим, что это за чудо такое невиданное. В данный момент Гуппи беспокоило другое. Он словно кожей чувствовал, что из фиолетовых зарослей за ними кто-то наблюдает. Детектор жизненных форм, на который то и дело поглядывал Гуппи, уверял, что поблизости нет никаких тварей. Но сталкер отказывался ему верить. Что-то тут было не так. Он был убеждён, что в зарослях кто-то притаился, хотя и сам не понимал, откуда взялось это чувство. Быть может, растительность была не только странной на вид, но и обладала странными свойствами. Например, экранировала ДЖФ-сканер. Ощущение реальной опасности, само по себе мерзопакостное, усугублялось тем, что у гупи не было оружия. Если в лесу, когда следом за ними шли зомби, сталкер не боялся нападения, будучи уверен, что даже без ножа справится с мертвяками то сейчас он чувствовал себя будто голым перед тем, кто внимательно наблюдал за ним, сам при этом оставаясь невидимым. Конечно, это могло оказаться иллюзией, игрой воображения, подстегнутое ощущением незащищённости. Но от таких мыслей Гуппи почему-то не становилось легче. «Эй, Рикошет!» Негромко окликнул монолитчика к Гуппи. Почти так же, как не так давно, позвал его Трепло. «Чего тебе?» На ходу быстро глянул назад Рикошет. «Дай автомат!» «Я же сказал!» «В зарослях кто-то есть». Да ну!» Рикошет посмотрел на дисплей портативного ДЖФ. «Ничего не видно». Он погладил пальцем кнопку настройки и пожал плечами. «Должно быть, у тебя детектор барахлит, Гупи». «Детектор тут ни при чём». Недовольно скривился Гупи. «Я знаю, слышишь, знаю, там кто-то есть». «Нет там никого», — уверенно заявил Рикошет. Как будто забыл, а может и вовсе не знал, что в зоне никогда ни в чём нельзя быть абсолютно уверенным. «Дай автомат, рикошет!» Гупи повысил голос настолько, что даже шедший впереди Вервольф оглянулся. «Боишься, что я убегу? Куда? Ночь на носу! Я что, похож на идиота?» «Не паникуй, Гуппи!» «Иди ты к чёрту! Ты ещё не знаешь, что такое паника!» «Отдай ему автомат, рикошет!» Неожиданно встал на сторону Гуппи Вервольф. «Я разве просил у тебя совета?» изобразил недоумение Монолитчик. «Вервольф, твое дело стрелять, а думать я буду!» Грешник недовольно сплюнул и отвернулся. «Слушай, Рикошет, не будь дураком!» «Отвяжись, Гупи!» Гупи понял, что продолжать спор бессмысленно. Рикошет относился к трудному в общине типу людей, которые, приняв однажды решение, уже никогда от него не отступаются, даже если сами понимают, что ведет оно их к могиле. Такое качество хорошо должно быть в учебном лагере, но в зоне необходимо быть гибким, в десятый, в двадцатый раз менять решение, если того требует ситуация. Там, где гибкий согнётся, крепкий сломается». «Ладно», – подумал Гупи, глядя рикошету в спину. «Я тебе это твоё отвяжись и ещё припомню. Случай представится, а я не забуду». И не успел он мысленно пригрозить рикошету, как живая стена фиолетовых зарослей, вдоль которых они шли, сначала всколыхнулась, будто глубоко и нервно вздохнула, а потом вдруг лопнула и словно выпростала из себя огромного, злобно ощетинившегося черного с коричневыми подпалинами на боках зверюгу. В отличие от прочих обживших зону тварей, чернобыльский кабан-мутант не отличался никакими сверхспособностями, если, конечно, не считать таковыми мощь, скорость и фантастическую живучесть, помноженную на регенеративные функции всего организма. Шкура у кабана-мутанта такая толстая и плотная, что даже пули рикошетят от неё, словно от бронежилета. А острые раздвоенные копыта в шесть крепких, торчащих из пасти клыков, превращали его в идеальную машину убийства, отключить которую было не так-то просто. Кабан выскочил из зарослей всего в двух шагах от рикошета, и, понятное дело, именно его зверь избрал своей первой жертвой. Если бы монолитчик в страхе кинулся бежать, тут бы ему и пришёл конец. Но Рикошет, видимо, имел опыт встреч с кабанами-мутантами. Сталкер даже не стал стрелять, прекрасно понимая, что за то время, которое потребуется зверю, чтобы преодолеть разделяющее их расстояние, он успеет выпустить обоймы. Сам Мюнхгаузен был бы объявлен гнусным лжецом, если бы только посмел заявить, что ему удалось уложить чернобыльского кабана-мутанта, всадив в него из автомата 15 пуль. Для кабана это всё равно, что 15 вишневых косточек. Если даже какая-то из них зацепит один из жизненно важных органов, тот успеет регенерировать прежде, чем зверюга и сдохнет. Однако кабан летел на рикошета, пригнув к земле голову, чтобы снизу поддеть человека изогнутыми, как и таганы клыками, а потому почти ничего перед собой не видел. Растягнув карабин на груди, рикошет сбросил на землю рюкзак и в тот момент, когда кабан уже готов был вскинуть голову, чтобы насадить его на клыки, прыгнул в сторону. Мотнув головой, кабан пробежал мимо. Сообразив, что промахнулся, зверь резко развернулся, всхрапнул и копнул передним копытом в землю. Рикошет отбежал к кустам и сунул в подствольник гранату. Вервольф и Муха тоже заняли боевые позиции. Из отмычек только слоник догадался нырнуть в фиолетовые заросли. Сейчас это было, пожалуй, наилучшим решением. А двое других продолжали стоять, где стояли, и непонимающе глядели на сталкеров. Судя по всему, кабан не казался им очень уж опасным противником. Их обманывало внешнее сходство чернобыльского кабана-мутанта с теми сикачами, что обитают за пределами зоны. С шестью стволами не уложить одного кабана. Тем, кто не знал зону, в такое трудно было поверить. Но не Гуппи. Гуппи знал, что с кабанами-мутантами шутки плохи. Про себя ругая и на чём свет стоит рикошета, который отобрал у него оружие, Гуппи быстро перебежал на тот край, где находились Муха и Вервольф. Во-первых, их позиция казалась более защищённой по сравнению с той, что занимал рикошет, которого прикрывал... нет, не прикрывал, а должен был прикрывать трепло. Во-вторых, муха кинул на землю рюкзак, под верхним клапаном которого были пристёгнуты пояс с пистолетами и разгрузочный жилет гупи. Если дело примет совсем поганый оборот, можно будет попытаться до них дотянуться. Всхрапнув ещё разок, кабан снова пригнул голову к земле и кинулся на рикошета. Неожиданно навстречу ему выбежал Вервольф и один за другим всадил три заряда картечи кабану в морду. Кабан остановился, будто налетел на невидимую преграду, поддался назад и почти сел на задние лапы. Картеч посекла шкуру зверя, разорвала уши и, возможно, зацепила глаза. На какое-то время неудержимый мутант потерял ориентацию. Всего на секунду-другую. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы Вервольф отпрыгнул в сторону, а рикошет выстрелил по кабану из подствольного гранатомёта. Взрывом зверюгу откинуло назад. Он пронзительно завизжал, скинул передние лапы и опрокинулся на спину. Гуппи с досадой покачал головой. Не так, совсем не так надо валить кабана-мутанта. Гупи и в одиночку с кабаном справился бы, будь при нём его оружие. Рикошет, Вервольф и Муха, поля на ходу, кинулись добивать мутанта. Чуть погодя, к ним присоединились вояки-американцы и трепло. Фондю закинул автомат за спину и грыз травинку, наблюдается происходящим. Вдвойне идет, Мало того, что оружие поставил на предохранитель, так ещё и всякую дрянь в рот тащит. Гуппи быстро глянул по сторонам. Рюкзак мухи с притороченным к нему снаряжением Гуппи стоял в пяти шагах от него. Возле рюкзака муха и автомат бросил. Обойму, конечно, вытащил. Но выдернуть запасной рожок из жилетного кармана и прищелкнуть его к автомату – дело на один выдох. Всех одной очередью положить не удастся. Значит, самое лучшее – нырнуть в фиолетовые заросли. Да, опасно. Но идти с этими дураками к четвёртому энергоблоку – так и вовсе верная смерть. Слоника видно не было. Наверное, всё ещё сидел в зарослях мутировавшей конопли. Не напороться бы, а то ещё он начнёт с дуру стрелять. Плавно ступая, Гупи подобрался к рюкзаку мухи и собирался уже нагнуться, как вдруг из тёмно-пурпурных зарослей с диким криком вылетел слоник, а следом за ним ещё один кабан, такой же здоровенный, как первый, если не больше. Споткнувшись, слоник упал. Видно, решив, что подняться он уже не успеет, отмычка закрыл голову руками и заорал благим матом. Услышав его, обернулись и открыли огонь охотники, добивавшие первого кабана. Только это и спасло отмычку. Теперь он был не интересен кабану. Мутант только пробежался по нему и бросился на ощетинившихся стволами охотников. Те в рассыпную. «Сейчас бы самое время схватить оружие и рвануть куда подальше». Гупи выругался едва не в полный голос, сорвал с жилета гранату и кинул её вслед кабану. Ещё не долетев до зверя, граната с приглушённым хлопком взорвалась. Пластиковая оболочка разлетелась в стороны. Находившийся под ней комок серой клейкой массы размером с кулак под воздействием кислорода вспух, раздулся и лопнул, как мыльный пузырь, накрыв кабана обрывками оболочки. Мутант, будто споткнувшись, ткнулся рылом в землю. Схрапнув, он тут же попытался снова подняться на ноги, но чем интенсивнее он двигался, тем плотнее становилась облепившая его клейкая плёнка. Гуппи неспеша наклонился, выдернул из ножен мачете и направился к кабану. Когда сталкер подошёл к нему, зверь уже не мог двигаться. Он только всхрапывал яростно и злобно пялился на человека маленькими, подслеповатыми глазками. Гуппи схватил кабана за один из клыков, рывком запрокинул его голову и одним движением перерезал зверю горло. Отойдя в сторону, он вытер мачете об оранжевый лопух. Хотя, может, это и не лопух был вовсе. Селен, бродяга!» С уважением посмотрел на Гуппи, вышедший из-за кустов вервольф. Муха подошёл к мёртвому кабану и потрогал пальцем, облепившую его серую массу. Она уже была не клейкой, а плотной, как резина. Муха потер пальцы, понюхал их и пожал плечами. «Что это было?» «У них узнай». Кивнул на американца в гупе. Муха перевёл вопросительный взгляд на Шрека. Американец потрогал запёкшуюся на теле кабана оболочку. Ногтём попытался отковырнуть кусочек. «Похоже на гранату Г-8. Разновидность нелетального оружия». Объяснил монолитчику. Липкое содержимое гранаты сковывает движения солдат противника и таким образом выводит их из строя. Только мне кажется странным». Не закончив фразу, Шрек снова наклонился и потрогал застывшее вещество. «Что тебе кажется странным?» Рикошет ухватил вояку за рукав и потянул на себя. «Что?» «Состав застыл», — кивнул на мёртвого кабана Шрек. «А он должен оставаться вязким». «Вязкий состав удержит человека, но не кабана», — усмехнулся Гупи. «Это ваша граната, Г-8, только её гильза усовершенствовал, поставил дополнительный запал». «Кто такой гильза?» Недоверчиво покасился на ногу рикошет. «Не слышал о таком?» «Он из тёмных». Рикошет, понимающе кивнул. Монолитчики с тёмными не общались. Гуппи повернулся к рикошету спиной и пошёл к краю фиолетового поля. «Ну как?» Хлопнул он по плечу уже поднявшегося на ноги слоника. «Живой?» «А что мне будет?» Задиристо глянул на сталкера отмычка и костяшками пальцев постучал по бронежилету на груди. Несмотря на показную браваду, слонник заметно прихрамывал на левую ногу и время от времени как-то странно дёргал головой. «Как думаешь, оклемается?» Негромко спросил у гупи муха. Сталкер только плечами пожал. «А откуда ему знать, по каким местам на теле слонника пробежался кабан? Если колено здорово разбил, то завтра отмычка ногу разогнуть не сможет. Придётся бросить его». А «Один он назад не вернётся. Сам виноват, дурило, Нельзя от кабанов бегать. Всё равно догонят». Гуппи выдернул из-под клапана Мухиного рюкзака свой жилет, надел его, отдёрнул и застегнул. Затем затянул пояс. Проверил пистолеты. Под конец поднялся с земли автомат. Гуппи всё ждал, что кто-нибудь его остановит. Но все молчали. Даже рикошет. А когда Гуппи взял в руки автомат, Муха протянул ему две перетянутые изолентой обоймы.